Глава двадцать восьмая. Эйден. Прошлое. Эльза не появлялась. Я ждал весь день, но ее и след простыл. Цепи лязгают позади меня, когда я меряю шагами к комнату. Рассматриваю нарисованную девочкой на руке стрелу. Она начинает выцветать. Хочу сохранить ее. Каждый раз, когда я вижу стрелу, вспоминаю сосредоточенное лицо Эльзы, когда она ее рисовала. морщинку между бровями, как подергивался кончик ее носа. Возможно, она больше не придет. Возможно, женщина в красном сделала ей больно. «Я спасу тебя!» Ее мягкий голос эхом раздается у меня в голове. «Обещаю!» Ускоряю шаг. Она обещала не бросать меня здесь, и я знаю, что она сдержит слово. Снова сажусь на пол, не отрывая взгляда от двери. Рана болит, мне жарко. По вискам и спине течет пот. Не знаю, из-за раны это или из-за погоды. Прислоняюсь головой к стене, прикрываю глаза. Всего на секунду, всего лишь на одну секунду. Качаю головой. Что, если Эльза придет, а я сплю? Она может и сейчас прийти, или сейчас? Должно быть, я уснул, потому что кто-то трясёт меня за плечо. Я напрягаюсь, думая о женщине в красном. Нет. Ее руки не мягкие и маленькие. Она не пахнет сладкой ватой и мальтизерс. Когда я с трудом поднимаю веки, то вижу перед собой улыбающуюся Эльзу. У нее начинает расти коренной зуб на месте выпавшего молочного. Она наклоняется ко мне и обнимает за плечи. Мы лучимся счастьем. Несмотря на то, что мне больно, и я вот-вот рухну, Ее энергия заразительна. Я невольно улыбаюсь, хоть и не знаю, чему она так радуется. Разве не странно, что, глядя на ее счастье, счастлив и я? «Папочка дома!» — выпаливает она. «Дождусь, пока ма пойдет спать, и скажу ему о тебе. Он поможет!» Улыбка исчезает с моего лица. Она хмурится. «Ты что, не рад?» «Рад. Тогда почему выглядишь грустным?» потому что если ее папа поможет мне, то я не увижу ее снова. Мама не провела ни дня без меня, и теперь, когда меня не было рядом с ней так долго, она не выпустит меня на улицу снова, да и мой отец тоже. Значит, я больше не увижу Эльзу. «Улыбнись-ка!» Она кладет мне указательные пальцы на уголки рта и растягивает их. «Ты хочешь, чтобы я ушел?» спрашиваю я. Она отчаянно кивает. «Не хочу видеть, как ты мерзнешь и истекаешь кровью!» «Если я уйду, то не вернусь!» «А почему? Можешь вернуться! Мы же друзья!» Ее нижняя губа дрожит. «Правда? Не думаю, что у меня получится вернуться!» «Я попрошу папочку отвезти меня к тебе!» «Наши папы не ладят друг с другом!» «Ну и что? Ты мне нравишься! Папочка дает мне все, чего я не попрошу!» Она водит пальцами по моим волосам. «Сегодня ночью больше никто тебя не обидит. Ты дождись меня, ладно?» Она лезет в кармашек платья, и я не удивляюсь, когда Эльза достает пачку мальтизерс и вкладывает ее мне в руку. «Это тебе». Она встает, затем снова присаживается рядом и целует в щеку. «Дождись меня». и «Я жду». Когда она уходит, я сажусь на грязный пол и рассматриваю дверь и мальтизерс, который Эльза мне подарила. Съем их, когда она вернется. Шоколадные шарики слишком сладкие, и мне они не очень нравятся, но я ей этого не рассказывал. Эльза обожает их, а я люблю смотреть, как она их ест. Кроме того, ей нравится, когда я угощаю ее. Глаза закрываются, и меня бросает то в жар, то в холод, но я не сплю. Думаю о маме и как она будет рада, когда я вернусь. Возможно, Джонатан отвезет нас куда-нибудь, чтобы порадовать ее. Дверь распахивается настиж. Я вскакиваю. Это не Эльза. Входит женщина в красном, с хлыстом в руке. На ней длинное красное платье без рукавов. Золотистые волосы спадают на плечи, а на губах красная помада. Даже ее каблуки красного цвета. Как кровь. Мама когда-то рассказывала мне о силе тьмы. Она говорила, что настоящие монстры выглядят красивее, чем ангелы. Женщина в красном красива, как ангел в нашем саду. Съеживаясь в углу, сжимая крепче пачку мальтизерс, слышу все ближе стук каблуков женщины в красном. «Элай, мамочка вернулась!» Ее голос покойный, мрачен, как зимние ночи. В такие минуты мне жаль, что я не чувствую маминого тепла. и не слышу ее добрых слов. Если притворюсь Илаем, она не причинит мне вреда. «Скучал по мамочке, Илай?» Она стоит передо мной со спокойной улыбкой. «Да, я скучаю по своей маме Алисии». Она садится рядом и проводит ногтями с красным лаком по моему лицу. От ее присутствия по коже бегут мурашки. «Я же говорила тебе не плавать в озере. Почему не послушался?» П простите «Не делай так больше, ладно?» Я дважды киваю. Она улыбается и встает. фу в этот раз она не рассердилась. Я хотел было сесть обратно, как она останавливается и разворачивается так резко, что я отскакиваю к стене. «А это что?» — кричит она, указывая на мою руку. «Мальтизерс. Прячу их за спиной». Н «Ничего. Я же велела тебе не врать!» Ее голос отражается эхом. Она хватает меня за руку так, что ногти впиваются мне в кожу. Изо всех сил пытаюсь спрятать пачку сладостей, но она выхватывает ее из рук. «Отдайте!» Я смотрю на женщину. «Это моё «Сопляк неблагодарный!» Она бьет меня по лицу. Падаю на жесткий пол. Щека горит от удара. «Я дала тебе все, слышишь? Но ты только и делаешь, что валяешься без дела и играешь на озере». А я тебе не разрешала. Первый удар хлыста по спине. Кожа трескается, и я кричу. Мамочка это исправит, илай Мамочка все исправит. Щелк. Я стану. Такой боли не испытывал никогда раньше. Это больнее, чем когда она порезала мне руку или когда приковала наручниками. Прекратите. Я ползу в угол на четвереньках, весь дрожу. Щелк, щелк, щелк. Она продолжает. Снова и снова. Что-то липкое и теплое течет по спине и капает на пол. Кап, кап, кап. Глаза закрываются. По щекам бегут слезы. «Прости, Эльза, я не сдержу обещания».